Глава тридцать Придумываю я следующее. Вернуться в дом и вымыть голову. Леплю под глаза патчи. Давайте, влажные кусочки пластика из супермаркета, у вас есть пять минут, чтобы стереть с моего лица ужас и усталость. Я всегда боялась толпы. Особенно такой. Шаг навстречу этим людям, словно прыжок в кипящую воду. Достаю приличную одежду. Руки слегка дрожат от перенапряжения. Душа болит, не переставая. Я, может, с ума сошла, что так много на себя беру. Понятия не имею, какое значение деддомовский пацан, закончивший университет насилия, вкладывает в слово «любовница», коей я для него являюсь. Не было случая подробно обсудить тактику поведения во время пикетов, поэтому придется сделать так, как чувствую. Быстро сушу волосы и наношу легкий макияж. Надеваю блузку и брюки. Мой обычный университетский стиль. Бросаю взгляд в зеркало. Сойдет. Усилия воли и уголки губ послушно дергаются, создавая на лице приветливую гримасу. Спасибо, папе. Улыбаться я умею даже в самых болезненных ситуациях. Выхожу из дома и иду к воротам. Дыхание сбивается, словно я уже пробежала марафон, хотя в действительности сделала десяток шагов. Впереди не просто толпа. Это коллективная ярость, питаемая страхом и незнанием. И я должна, черт возьми, выглядеть как человек, у которого все под контролем. Вспоминаю, как приезжала к папе на праздники в прекрасный дом, где он жил с женой и другими дочерьми. Я шла с улыбкой, хотя внутри все скручивалось от боли. Я прекрасно знала, что завтра мне придется вернуться к бабушке, а они останутся. Знала, что надо быть милой, иначе больше не позовут. Улыбаюсь той самой улыбкой. Киваю напуганной Светлане и подхожу к репортеру. «О, здравствуйте! Спасибо, что приехали. Вижу камеры. Отлично. Тогда я с удовольствием расскажу, что происходит. Ваши репортажи должны быть объективными, не так ли? У вас есть доказательства слов этих людей? Или мы просто создаем дешевую сенсацию?» Я представляюсь, глядя в камеру. Вопросы от репортеров сыплются как град. «Вы правда думаете, что громкие заявления без фактов могут решить проблему? Не лучше ли поговорить конструктивно и обратиться к документам? Чешу языком так бойко, будто эти документы у меня под рукой. Да, я уверена, что дело закроется на этапе предварительного расследования». Говорю так твердо, будто Иса ответил хотя бы на одно мое сообщение. «Адам кристально чист перед законом. Он платит налоги, занимается благотворительностью». Вы в курсе, что дороги и детские площадки в станице сделаны на его средства? С разрешением мэра, разумеется. Господи, пожалуйста, пусть они хотя бы выслушают. Рада Владиславовна, удерживали ли вас когда-нибудь силой в этом доме? Репортер. За ним оператор с камерой. Взгляды колючие, как будто уже решено, кто здесь злодей. Я весело смеюсь. Ну, как видите, я прекрасно себя чувствую. И спокойно покинула отель только что. Разве нет? Вы находитесь в розыске. Правда? Мне жаль, если я заставила кого-то переживать. Светлана, Анатолий и Илья, стоящие за моей спиной, здесь не для моральной поддержки. Они не подпускают ко мне взбесившихся людей. По лицу управляющей заметно, что в случае чего проблем от нее будет больше, чем от профессионального охранника. Мы не подруги и никогда ими не станем. Но сейчас я могу поклясться. Светлана пойдет на все, чтобы защитить меня. Мои бедные тетушки кричат, что я сошла с ума, что у меня не все дома, что Алтай страшное зло, что он оставил их без денег. Пальцы все еще дрожат, когда я возвращаюсь в отель. Я люблю своих тетушек. Я знаю их с рождения. Когда в мою сторону летит первый камень, я не замедляю шага, хотя вижу его почти как в замедленной съемке. Лишь зажмуриваюсь. Простите, мои хорошие. Мне жаль но никто из вас не будет драться за меня, как вчера на пляже. А он будет. Следующий час я трачу на то, чтобы успокоить туристов, объясняя, что им ничего не угрожает, и это недоразумение вскоре разрешится. Спустя пару часов Марат пригоняет каких-то недорепортеров-блогеров. Не представляю, как он нашел их так быстро в глуши, но подписчиков на их каналах достаточно. Я снова выхожу поговорить с толпой. Предлагаю успокоиться. Призываю решать вопросы через суд. Беречь себя и детей от солнечного удара. Раздаю желающим воду. На контрасте с измученной скандалищей публикой я должна смотреться более-менее адекватно. Долго общаюсь с тетушками. Прошу одуматься. Заверяю, что Земля отошла Алтаю по закону, что они зря тратят время. Я никак не реагирую на их мольбы встать с ними плечом к плечу. Днем отключаюсь на несколько часов от усталости. Просыпаюсь от того, что кто-то долбится в дверь. Светлана выглядит непривычно взволнованной. Выпаливает на эмоциях. «Их становится больше. Через пару часов начнет темнеть, Рада». «Илья пригнал еще охрану?» «Да». «Пусть стоят в оцеплении. Просто стоят. Нельзя применять силу. Она может быть расценена как чрезмерная или опасная. Нельзя грубить и повышать голос. Ты поняла? Ты меня поняла?» «Да, я не знаю, что делать». Радом, может людей эвакуировать. Алтая нет, а их все больше. У нас дети в отеле. Что будет ночью? Кира лает за дверью, и мне становится не по себе. Медведица знает, как угрожающе выглядит. Она никогда не позволяет себе подавать голос, чтобы не пугать окружающих. Только по команде или на прогулке. Куда эвакуировать? На чем? Труп предплечи. Я не знаю. Так, подожди, мне нужен Марат. Почти бегом возвращаюсь в дом за телефоном. А тот, оказывается, звонит. Кира, бедная, пыталась меня дозваться. Треплю собаку за холку, чмокаю в морду и несусь к оставленной на диване трубке. Пропущенный с незнакомого номера. Я моментально перезваниваю. «Малыш, ты как?» «Господи, боже мой!» «Адам!» «Фейерверк!» «Эйфория!» «Радуга, мать ее!» до неба. Голова кружится. Я обессиленно опускаюсь на диван. И тихонечко скулю. Рада, рада. Так, ты где? Судя по тону, Адам решил, что я в опасности. Соберись, ну, со мной все в порядке. Я в отеле. Тут пикет обманутых дольщиков. Под окнами. Блять. Мы держимся, все под контролем, как ты. Только вышел. Телефон разбили, суки. Я тут одолжил трубу. Выезжаю к тебе немедленно. Ничего не предпринимай. Жду. Получив впрыск надежды, я набираю Марата. «Привет еще раз. Мне нужны пожарные машины. Чем больше, тем лучше. Хотя бы две». «Рада. Они спалят отель. А тут дети. Ты хочешь увидеть станицу во всех новостях?» Закончив перепалку с Маратом, я открываю навигатор. Трасса от Краснодара до нас сплошь красная. Если в не сезон, можно, не напрягаясь, долететь за три часа, в июле путь может занять все семь, если не десять. Господи, дай мне поводов ничего не предпринимать. Я быстро варю кофе, наливаю в термосы и выхожу на улицу. Сердце колотится, больно бьется о ребра. Светлана права, их много. Боже, как много народу. Жара спадает, и у протестующих открывается второе дыхание. За следующие пять часов в отель и по охране прилетает несколько камней. Обстановка накаляется. Толпа начинает шуметь, она для себя самой становится опасной. Кто-то пьет алкоголь, у кого-то кулаки чешутся. Там точно есть купленные заводилы. Высокомотивированные активисты не находятся сами собой. В десять вечера порог отеля переступают первые. Отдать должное Светлане, она выходит к мужчинам и еще раз громко и вежливо просит всех покинуть территорию. Ей в голову летит пустая бутылка. Светлана приседает, сжимается. И я даю команду. Сейчас. Вода сразу из нескольких бронзбойтов ударяет по нарушителям. Я звоню в полицию и сообщаю о незаконном вторжении. Это пригодится в суде. Провокация за провокацией. Они ждут, что мы будем вести себя агрессивно. Что мы кого-то покалечим. Как страшно накосячить. Иса, ты бы сейчас не помешал. Вода в шлангах ледяная. Наслаждайтесь. Топи их всех! Крики, угрозы, летящие камни, мощные струи воды сбивают дольщиков с ног. Сирены приближающихся полицейских машин становятся громче. Нападающих все больше. Я впадаю в отчаяние, потому что не представляю, что еще можно сделать, если у полиции не получится остановить этот бардак. Господи, в этом селе такой участок крошечный. Марат, да еще несколько человек. Именно в эту минуту всех отвлекает новый звук. Мы задираем головы и пялимся в ночное небо на вертолет. Что это? МЧС? Вертолет садится на пустое поле поблизости. Какой-то человек покидает кабину и торопится к нам. Я до боли сжимаю кулаки, теряясь в догадках, кто бы это еще мог быть. А потом в свете фар пожарных машин различаю его. Его фигуру. Походку. Господи. Дальше, как в тумане, я срываюсь с места и бегу к Адаму, а добежав, повисаю на шее, обнимаю его крепко-крепко. Он подхватывает под ягодицы, и я обвиваю ногами его талию, срываюсь на дрожь. «Вертолет? Серьезно?» Шум винтов затихает, и голос звучит громче, чем хотелось. Я буквально кричу. «А толпа?» Дана растерянно молчит. «Пробки? Что у тебя здесь?» «Отбиваемся». Адам качает головой. Батя твой неудержимый. Я улыбаюсь и обнимаю его крепче. Он небрежно поглаживает меня по заднице. Устал, малышка, пиздец. Приготовишь мне ванну с какой-нибудь грёбаной солью? А я пока разгоню этот шалман. Я быстро киваю. Адам плавно опускает меня на ноги. Тебе помощь нужна? С ванной нужна. Он присвистывает, оценивая пожарные машины. И меня окутывает теплом. Наконец-то все под контролем. Я поняла. А с ними? Беги, я скоро подойду. Рада и поесть что-нибудь, если можно. Сутки не крошки. Конечно. Все еще под действием адреналина я бегом возвращаюсь на территорию отеля. Оказавшись в безопасности, оглядываюсь. Адам подходит к толпе. И она, как по волшебству, отступает. Ни один бунтарь не осмеливается кинуть камнем или бутылкой в Алтая. Слышно, как он громко обращается к Илье. «Мне нужен список фамилий и адресов прописки всех участников мероприятия». Толпа мгновенно начинает редеть. Убедившись, что Светлана хоть и со льдом в руке, но в порядке, я иду в дом. Напоследок, уже поднимаясь на крыльцо, встаю на цыпочки и вытягиваю шею. Адам в окружении охраны разговаривает с полицейскими. Протестующие продолжают рассасываться. А еще по улице медленно едет Мерседес. С московскими номерами. Невозможно рассмотреть, кто за рулем и на пассажирском сидении. Но я пытаюсь, потому что точно знаю. Сегодня мы не ждем новых постояльцев. Машина доезжает до конца улицы, разворачивается и медленно едет обратно.